Государь, и прежде уже не жаловавший Мордвинова, приказал тотчас его отрешить, и только по убеждениям главного его начальника, графа Бенкендорфа, это наказание было заменено увольнением от службы. Император Николай был вообще очень веселого и живого нрава, а в тесном кругу даже и шаловлив. С самых первых годов его царствования До тех пор, пока позволяло здоровье императрицы, при дворе весьма часто бывали, кроме парадных балов, небольшие танцевальные вечера, преимущественно в Анечковом дворце, или, как он любил его называть, Анечкинском доме, составлявшим личную его собственность еще в бытность великим князем. На эти вечера приглашалось особенное привилегированное общество, которое называли в свете Анечковским обществом, и которого состав, определявшийся не столько лестницей служебной иерархии, сколько приближенностью к царственной семье, очень редко изменялся. В этом кругу оканчивалась обыкновенно Масленица, и на прощании с нею завтракали, плясали, обедали, и потом опять плясали. В продолжении многих лет Принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были Бутурлина, урожденная Камбурлей, княгиня Долгорукая, урожденная графиня Апраксина, и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова. В один из таких вечеров, которые начинались в час пополудни и длились до глубокой ночи, именно в 1839 году, Государь часу во втором напомнил, что время кончить танцы. Императрица, смеясь, отвечала, что имеет разрешение от митрополита танцевать сколько угодно после полуночи, что разрешение это привез ей синодальный оберпрокурор, гусарский генерал-граф Протасов, и что в доказательство того он и сам танцует. За попури, когда дамы заняли все стулья, Государь, также танцевавший, предложил кавалерам сесть возле своих дам на пол, и сам первый подал пример. При исполнении фигуры, в которой одна пара пробегает над всеми наклонившимися кавалерами, государь присел особенно низко, говоря, что научен опытом, потому что с него таким образом сбили уже однажды тупей. Здесь, кстати, заметить, что император Николай рано стал терять волосы и потому долго носил тупей, который снял в последние только годы своей жизни. 14 марта был дан обыкновенный годичный концерт патриотического общества, в котором исполнителями были одни любители и любительницы, без участия записных артистов. В нем должна была петь и супруга сардинского посланника графа Росси, прежняя знаменитая Зантанг, не поступившая еще тогда вновь на сцену, и в этот вечер государь явил опять пример воодушевлявшего его всегда высокого чувства «предпочтение долга всем удовольствием». Страстный почитатель таланта графини Росси, он перед самым выходом ее на эстраду оставил в залу по первому докладу, что загорелось в обуховской больнице, и от ожидаемого наслаждения поспешил на пожар. Князь Борис Николаевич Юсупов, сперва церемонимейстер высочайшего двора, потом гофмейстер и, наконец, в последние годы своей жизни бывший почетным опекуном, составлял в свое время нечто типическое в петербургском обществе. Кроме хорошенькой жены, урожденной Нарышкиной, одной из самых модных наших дам, которую очень любили и баловали и государь, и императрица, несметное богатство, блестящее имя, разные причудливые странности и репутация ограниченного ума усвоили Юсупову какое-то исключительное положение в свете и дали ему особенный колорит, совершенно отличавший его от других наших вельмож, по крайней мере, петербургских. Он ничем не стеснялся в выражении своих мыслей и понятий ни в свете, ни даже в разговорах с государем и позволял себе такую непринужденную откровенность изъяснений, которые не спустили бы никому другому. Одно время он совсем оставил службу по неприятностям с князем Волконским, министром императорского двора, пользовавшимся всею доверенностью императора Николая. Года уже три спустя по выходе Юсупова таким образом в отставку, государь спросил его, зачем он не поступает снова на службу и долго ли станет еще блажить. До тех пор государь, пока будет при вас Волконский. Ну так подождем.